«Тогда первое и полезай», — сказал я. «Заберешься, помигаешь фонариком. Тогда и я поползу». «Тогда тебя точно затопит. Может, лучше обоим сразу?» «Одна веревка, один человек», — правило альпинистов. «Во-первых, порваться может, а во-вторых, ползти и труднее, и дольше. А с веревкой в руках я выберусь даже из воды». «Знаешь, а ты сильнее, чем я думала», — вдруг тихо сказала она. Замерев в темноте, я ждал от нее поцелуя, но она лишь молча зашуршала армейскими брюками, поднимаясь по тросту. Я вцепился в скалу и стал смотреть, как свет фонарика уползает вверх, вихляя, как полаунный, словно чья-то пьяная стелька душа нагулялась вдоволь и, шатаясь, возвращается обратно на небо. Страшно хотелось виски, но бутылка в рюкзаке, а я вешу такой раскорякая, что достать ее практически невозможно. Тогда? Пленов на бутылку. Я представляю, как сижу где-нибудь и пью это виски по-человечески. Чистый, тихий бар. Передо мной облются саравхисом, из колонок тихо льется вандом в исполнении М. Дж. Кью, а я пью двойной виски с альдом. Ставлю стакан на стойку и долго его разглядываю, не прикасаясь. Виски напиток, который сначала разглядывают и лишь когда надоест, пригубливают, так же как и красивых женщин. Я вдруг вспомнил, что у меня нет больше ни выходных костюмов, ни приличных пальто. Эта безумная парочка из Крамсалов клачила весь мой гардероб. Черт бы их всех побрал! И в чем мне теперь ходить в приличные бары? Стало быть, для похода в бар я должен зайти куда-нибудь приодетцу. Решено, покупаю себе твидовый костюм. Элегантного синего цвета, три пуговицы, сидит как в летой, идеальная пройма, чуть старомодный, точь в точь как у Джорджа Пеппера до начала шестидесятых. Американский бродвейский и киноактер чаще всего снимался в образах стиляги и крутого парня. Сорочку голубую, одного цвета с пиджаком, лишь на тон светлее. Оксфорд, строгий воротничок. Галстук в меленькую полоску, красный с зелёным. Красный — густой, матовый, а зелёный — на грани с синим, как море в шторм. И вот, одевшись в приличном магазине... который приглянулся мне совершенно случайно. Я захожу в не менее случайный бар и заказываю двойной виски со льдом. И все эти пиявки, жабервоги и рыбы с когтями стервятников просто-напросто катятся к дьяволу. Я сижу в синем твиде и пью виски из далекой Шотландии. К краешкам сознания я отметил, что клокотание внизу стихло. Возможно, вода перестала подниматься из дыр. А может, дойдя до какого-то уровня, прекратила шуметь. Мне это было до лампочки. Пускай себе поднимается куда хочет. Я уже принял решение выжить и готов проорать это на весь белый свет, чтобы никакая тварь в этом мире не посмела больше меня терзать и вертеть моей жизнью, как ей вздумается. Но поскольку орать на белый свет в такой темноте смысла не было, я просто вцепился покрепче в скалы и попробовал задрать голову. Толстушка уже вскарабкалась куда выше, чем я предполагал. Не знаю, сколько между нами было метров, но они как не меньше трех-четырех этажей приличного универмага. Где-то на уровне залов женской одежды, а может и на уровне отделов кимоно. В большинстве японских универмагов конца двадцатого века схема распределения товаров по этажам была практически одинаковой. Какой же высоты эта башня на самом деле? Мы поднялись уже черт знает как высоко, а вершины все нет. Как-то я уже забирался из любопытства пешком по лестницам на крышу двадцатишестиэтажного небоскреба. Очень похожее чувство. Правда, сейчас я, слава богу, не видел под собой низги, ибо самый крутой альпинист, окажись он на такой высоте без снаряжения и в затропезных кроссовках, наложил бы в штаны от страха. Для него это все равно, что мыть снаружи окно небоскреба без строительной люльки и страховочной сети внизу. «Пока лезешь все выше и выше в слепящую бездну, еще ничего. А чуть остановишься, сразу мысль о пропасти под ногами». Я глянул вверх. Похоже, толстушка еще в пути. Далекий фонарик беспорядочно мотал из стороны в сторону. «А девчонка и правда отлично лазит по канату», — подумал я. «Даже на такой высоте, от которой свихнуться можно. Интересно, старик специально устроил нам свидание именно здесь. Нельзя было найти местечко поприличнее». Распятый на скале, я рассеянно думал об этом, пока не послышался крик. Далеко вверху ритмично мигала, как сигнальный фонарь самолета, тусклая желтая искра. Толстушка добралась. Я вцепился одной рукой в трос, другой вытащил из кармана фонарик и посигналил ей в том же ритме. Потом посветил вниз, пытаясь разглядеть уровень воды, но не увидел почти ничего. Такой жалкий луч пробивает тьму лишь на пару метров вокруг. Часы на руке показывали четыре двенадцать утра. Даже не расцвело. Никому еще не принесли утреннюю газету. Электрички не ходят, метро закрыто, люди на поверхности спят как сурки. И ни о чем, вообще ни о чем на свете не подозревают.、И、я натянул веревку покрепче, глубоко-глубоко вздохнул и начал медленно карабкаться вверх.